Эпилог. Они все мертвы. Вышла из космического корабля Алисия, смотря каким-то потерянным взглядом на меня. Они буквально убили друг друга, а Соин, находясь при смерти, заблокировал все двери, из-за чего нам их пришлось подрывать. Я стоял на улице и осматривал с остальной группой периметр, так как была незначительная вероятность того, что кто-то мог выбраться после падения фрегата. Но нет. В доказательство своим словам девушка скинула записанные файлы, фото, видео, трёхмерные данные для восстановления картинки, и все говорило о том, что в какой-то момент количество противоречий среди команды корабля достигло пиковой точки, и они просто решили сражаться за право управлять кораблем. Тело Сойна было найдено в подсобке среди зловонных масс. Он уже частично сгнил, так что было сложно определить изначально, чье это тело. Пришлось даже проводить экспертизу ДНК на месте, чтобы понять точно. В какой-то степени его было жалко. Он нам помог, причем сильно. В какой-то момент он спас меня, но после свернул не туда. «Собаки, собачья смерть», — проговорил я и сплюнул себе под ноги. Но, несмотря ни на что, все эти люди помогли нам. Они сражались за нас, уничтожали врагов, когда были на нашей стороне. Пока Соин. Не вознамерился нас предать. Как бы они ни поступили, бойцов нужно похоронить со всеми почестями. Предателя выбросить в океан и вычеркнуть его имя отовсюду. Пускай история будет иметь пробелы и неясности, но лучше так, чем с предателем. «Но люди будут искать правду», — немного озабоченно проговорил Иван. «Все равно все подтереть не выйдет. Какая-то информация останется, и его имя всплывет». «А кто сможет доказать, что это правда?» – усмехнулся я. «Можно заполнить эти пробелы противоречивой информации, которой никто не поверит. Либо поверит, но она будет сбивать с толку. Да и в какой-то момент это станет частью легенды, потом войдет в рассказы потомков». «Я был уверен в том, что все происходящее на нашей планете, оно со временем даст о себе знать». Как ни крути, были сделаны одни из самых решающих для будущего открытий. Мы смогли дать отпор тьме, самой пустоте, которая стремится все поглотить, и не просто смогли дать отпор, но и использовать ее же солдат против неё. Но это был далеко не конец. История будет тянуться до самых последних дней нашей Вселенной. Возвращаемся на станцию. Спокойно проговорил я, не отдавая приказ, а просто передавая намерение. Тут нам делать больше нечего. Как только все тела будут выгружены, корабль уничтожить. Я не хочу, чтобы оставались хоть какие-то следы предательства, а беглые бойцы правительства завладели даже остатками этого корабля. Развернувшись на пятках, я направился в сторону шаттла. Первое осталась возле корабля. Именно она нашла его на поверхности, когда определили место, где мог предположительно упасть фрегат. Ей же и до конца доводить это дело. Когда ей потребуется вернуться, шатлы на станции у нас есть, как и огромное количество топлива для них. Мне же оставалось потерпеть еще три дня для того, чтобы провести последний прорыв, чтобы стать тем, кто сможет побороть любого чемпиона как своими руками, так и мысленно. «Я опасался этого дня, ибо он станет для меня действительно последним. И в этом я был уже на сто уверен. Иван и Алисия смогли сохранить свои личности после полного разграничения своих сил. Я был готов к тому, чтобы их прикончить, но нет. Они были собой. Пустота давила на них, но они успешно противостояли ей». И, как оказалось, блок на их способности поставила именно тьма, ибо они обладали настолько большой волей и могуществом, что и им было просто плевать на все потуги все матери. Сама же планета все еще умирала, она уже никогда не исцелится полностью от ран, которые нанесли ей две войны. Если первая затронула только Сатра, превратив его в пустыню, то вторая затронула вообще все. От глубин океана до вершин стратосферы. Но мы будем пытаться все восстановить. Обычным людям, которые не смогут выбраться, им тут еще жить, существовать и быть хранителями памяти тех дней, когда тут был настоящий хаос. Уже на станции, когда я был в главном зале, датчики зафиксировали взрыв. Это был фрегат со своей ядерной станцией, которая, благо, была деактивирована. И цепной реакции активных веществ не началось. Значит, что скоро будет покончено с еще одним вопросом. И останется всего два. И один из них придется решить быстрее, ибо откладывать эти моменты больше нельзя. Греи могут обратить на нас внимание, и мы не сможем им противостоять. Их просто больше. Они просто сильнее. Они смогут уничтожить эту планету, если понадобится. «Ты слишком мрачный», — подошла ко мне лиса, сев рядом. «Опять думаешь о том, что может быть и что могло быть?» «Скорее, что точно будет», — тяжело вздохнул я и растекся в кресле. «Перестань», — грустно улыбнулась она. «Чему быть, того не миновать. Так говорили мои родители, если я еще имею право так говорить. Учитывая мое происхождение и... Сколько жертв потребовалось для того, чтобы я стала тем, кем я сейчас являюсь? «Да», — махнул я рукой, меланхолично продолжая говорить. От того, что не миновать будущего, как-то не по себе. Не хочу, но понимаю, что надо. Даже невзирая на наше происхождение, мы все же больше люди, чем монстры. У нас есть чувства, у нас есть своя воля, у нас есть свои желания». Мы можем творить, мы можем сражаться, и мы это делаем. И часто не ради себя, а ради остального человечества. Только, как показывает практика, многие этого просто не ценят. Когда что-то у человека есть, оно кажется незначительным. А когда теряешь, снова в моей голове появился образ той самой девушки, которую некогда я любил. Она... Я уже начал забывать ее, Как она точно выглядела, как она общалась. Было что-то остаточное, что-то не столь значимое, как раньше. Раны затягивались, но вместе с ними уходила и память, которую эти раны заставляла кровоточить. Ибо такова суть человека. Чтобы жить сейчас, иногда жертвуешь своим прошлым. Но его нельзя забывать. Именно поэтому я помню ее. Хоть образно, хоть фрагментами, но помню. И буду помнить всегда, ибо у меня отняли ее. Она могла стать моим лучиком счастья. И за это, за то, чтобы такое происходило с меньшим числом людей, я буду сражаться и буду двигаться до самого конца. «Вот теперь я тебя узнаю», — улыбнулась Алисия, расслабившись в кресле. «Я хоть...» И не могу больше слышать твои мысли даже частично. Ты умудрился даже с каплей расшифрованных моих сил стать сильнее. Но я по твоему лицу вижу, что ты готов. «Ха, я всегда готов», — усмехнулся я. «Но иногда моё человеческое я побеждает. Хочется быть просто... собой. они выходят. На войне всегда приходится чем-то жертвовать». Едва заметно, несколько раз кивнула моя собеседница. И это говорит о том, что ты — человек даже больше, чем многие. Ты готов жертвовать всем в прямом смысле этого слова, чтобы защитить всех нас. И мы тебя постараемся не подвести. Спасибо. Искренней счастливой улыбкой озарилось мое лицо. А я не выдержал, встал и обнял эту смелую женщину. Лично для меня осталось еще одно дело. Самое последнее. Через трое суток, когда очередная частичка Чемпиона была ассимилирована, мы начали сканировать планеты. Нам нужно было понять, как усилить мой собственный псионный сигнал. Нужно было сделать так, чтобы он защищал не определенную зону планеты, но и вообще всю звездную систему. И как это сделать, был один вариант. Но он был не самым приятным. «На следующие сутки после ассимиляции моего финального усиления мы вылетели на планету. Моя армия уже готовилась к своей последней битве, после чего ей предстоит слиться и усилить меня. Некоторые образуют новых стражей, коих должно стать 9: С первой до девятого или девятой. Сражение уже идет», — спокойно доложила первая. «Шестые успешно руководят наступлением и по вашему приказу создают коридор. Но есть одна проблема». «Белый», — решил на всякий случай уточнить я, — «именно он», — кивнула вторая, — «он не дает нам пробить брешь в его броне. Придется нам лично вступить против него в бой». «Но с новыми силами», — сжал кулак Иван перед собой, — «мы сможем с ним разделаться в два счета». Я ничего не говорил по этому поводу, ибо он был прав. Я просто кивнул, и уже через пару минут мы сели, так как дальше лететь было просто опасно. Были монстры, которые могли сбить шаттл, так что дальше, несколько десятков километров до средоточия, нам придется преодолевать пешком. На поле боя мы прибыли уже как победители, ибо все было предрешено, все было решено. Все мы обладали невероятными силами, какие не могли себе представить даже бойцы Академии. «Одних наших мыслей хватило на то, чтобы превратить в куски ксеноцита даже самых сильных тварей тьмы. Только один смог противостоять нам. Но и он делал это на пределе собственных возможностей. И он был уже готов сдаться, лишь бы не страдать. А ведь мы даже не особо напрягаемся». «Подошел я к тому чемпиону, который раньше казался нам непобедимым, из-за которого мы в панике, причем в прямом смысле слова, бежали из города. А представь, если мы чуточку сильнее надавим на тебя, то что случится? И мы это сделали?» Толку церемониться и общаться с тем, кто не контролирует свое сознание и является марионеткой чужой воли. Поэтому он был поглощен мной, чтобы усилить еще немного, самую каплю. Внутри него даже не обнаружилось ничего полезного, что могло бы мне помочь в дальнейшем. Поэтому битва завершилась мгновенно, если так можно сказать. Противник воли пустоты был уничтожен. Остальные болванки потеряли с ней связь, из-за чего их быстро разобрали на составные части». С помощью них усилили уже имеющихся бойцов, чтобы завершить то, что было начато чуть меньше года назад. Всего год. Один земной год потребовался на то, чтобы из слабого, но с огромным потенциалом бессмертного и обезумевшего человека я стал тем, кто станет проводником в будущее для человечества. Даже самому в это не верилось. Даже не чувствовалось этого величия. Было только переживание, был только страх перед неизведанным. За моей спиной начала формироваться вереница из мутантов первого, второго и третьего поколений, а передо мной находилось огромное средоточие ксеноцита. Именно это сосредоточие было тем, которое достигло центра планеты. «Именно оно могло позволить мне усилить свои псионные способности, чтобы распространить на всю планету и Солнечную систему». Магнитное поле — штука неслабая, но нужно его восстановить. Огромный сгусток пульсировал, а его формы постоянно менялись. Разум не хотел это воспринимать. Голова сразу начинала болеть. Стоило посмотреть на это нечто. Но я положил на него свою руку. Погрузил внутрь и почувствовал такое давление, которого не было никогда. «У тебя не получится сбежать от своей собственной сути. Ты лишь частичка меня, и ты вернешься туда, откуда появились все». «Я видел будущее», — ответил я всематери так же, как она и общалась со мной. «Может, и абстрактное, но видел. И ты не победишь». Ты проигрываешь самой себе. Но в любом случае мы будем оттягивать даже твою временную победу до самого последнего предела. Мы будем сражаться, ибо у нас есть своя воля, которую ты не способна поработить. И в этот момент все твари, которые стояли сзади, начали вливаться в меня. Тысячи воспоминаний проносились перед моими глазами. Трагичных, радостных, счастливых, драматических, гневных. Я видел тысячи жизней в один миг. Все, кто принес себя в жертву этим обстоятельствам, сливались со мной, усиливали меня, разгоняли мои способности до предела. Я чувствовал, как постепенно растворяюсь в этом средоточии как моя суть и сущность распространяются по всему его объему. И чем глубже я погружался, тем лучше это чувствовал. Тем лучше я чувствовал всех на планете. И это чувство становилось шире, выше, больше, плотнее. Словами сложно передать. Но я слышал, даже чувствовал в какой-то степени, осязал мысли всех, кто был рядом со мной. А потом на станции, после и на всей планете. Где-то прятался боец, прижав к груди автомат. Рядом с ним бродило несколько тварей. Он молился, рыдал. Не хотел умирать, и сегодня удачи на его стороне. Ибо твари встали по моему приказу. А после ушли в океан. Где-то убегала от своей смерти молодая девушка. Ей только недавно исполнилось 18 лет. Она встретила столь важную дату уже среди всего этого кошмара и могла умереть. Даже удивительно, что она смогла выжить среди зараженного ксеноцитом города, и она продолжит жить. Ибо такова моя воля, а все твари тьмы на этой планете будут подчиняться мне». Я ощущал, как дрожали руки оператора, который по моему приказу был готов совершить пуск множества ядерных ракет, чтобы уничтожить планету, и вместе с ней весь ксеноцид, если что-то пойдет не так. Он ждал, молился, чтобы все получилось, и верил, как и все люди на станции. Они верили в меня. Они молились именно мне. Я не Бог. «Но что-то я уже мог. Я чувствовал жар где-то глубоко внутри планеты. Но он был уже не таким, каким должен быть. Я это понимал. Но откуда это понимание, я не мог осознать. Просто оно было». А еще я знал, что одной силы моих мыслей хватит, чтобы вновь раскрутить ядро планеты, чтобы вновь усилить магнитное поле, которое еще больше усилит мои способности. И я сделал это. И мои мысли устремились все дальше и дальше. И чем больше было это влияние, тем больше я терял себя среди космической пустоты. Было страшно. Но я знал, что я смогу защитить всех людей и мутантов, которые будут мирно сосуществовать с жителями этой планеты. Ибо это была моя воля. А что же до моих союзников? Они уже улетели с надеждой, смотря на огромный провал в земле. Средоточие исчезло. Оно ушло вниз, стало частью планеты, а планета стала частью его и меня. И это был конец нулевого и явление воли. «Пришло сообщение от Объединенных сил двух кланов и бродяг», — Удивленно говорил оператор главной вышки связи. «Они победили Греев, уничтожили их флот, но пропал герой войны, а вместе с ним и целый кусок галактики, словно он его просто куда-то переместил». «Он сделал то, что требовалось». Постоянно кто-то из десятки дежурил вместе с обычными людьми в ГВС. Но сейчас это была Алисия. Он понимал, что тьму не остановить, Ее можно только задержать, и он сделал примерно то же самое, что и нулевой. Но война будет неизбежна, и нам нужно к ней готовиться». «Ибо воля до сих пор чувствует отдаленные отголоски той сущности, которая несколько лет назад попыталась уничтожить галактику, и рано или поздно она сделает это вновь». «Но что мы можем?» – упадническим голосом уточнил помощник оператора. «Нас же мало». «Нас мало», – усмехнулась девушка. «Но у нас есть знания, и когда придет время, человечество должно будет сделать выбор». Либо смерть, либо жертвы. Конец.